Глава двадцать Многие знания. С тайниками все оказалось как нельзя лучше. За несколько дней проверили четыре. И они оказались целы. По словам Саба, там было не только на ботинке. На эти деньги можно полпланеты скупить. Разумеется, Саб преувеличивал, но сумма, причем в кэше, действительно оказалась изрядная. И ведь это было не все тайники, еще шесть пока не искали и не трогали. «И как вам такое в голову пришло?» – удивлялся Кир. «Понятно, счета и ваши, и мистиков, но это зачем? Для чего?» «Моя идея», — признался Лин. «Этот вообще про такое не думал. А меня в какой-то момент переклинило. Нужно что-то спрятать, чтобы оно вообще нигде не учитывалось. Вот совсем». «Но почему здесь?» — К недоумением спросил Кир. «Потому что я идиот», — признался Лин. «Мы не собирались сюда возвращаться в тот момент. Насчет темпоралки решили позже. Но я за каким-то чертом завез сюда Рибир еще давно». И когда мы в последний раз прилетали собирать, прихватил вот это все. Ну и рассовали куда придется. Этот пил я... Ну, это... В общем, получилось-получилось. Рассовали и забыли. Хорошо, что я вспомнил, — пятый покачал головой. И очень своевременно. Рыжий, заметь, я оказался прав насчет стабилизаторов. Если бы мы не закрыли все как надо, ту пещерку, которая последняя была, точно бы завалило со временем. Так что пил-то я пил, но все-таки иногда соображал. Ну и молодец, кивнул Сап. А что, действительно такая замечательная обувь? Да не то слово, Лин просиял. Сейчас расскажу. Это совершенно уникальная кожа, она невероятно прочная и ничего практически не боится. Я свои ботинки впервые ободрал только на трешке, когда меня тележка на ногу наехала. До этого не царапины. Вообще. Это при том, что мы куда -то только не таскались в этих ботинках. Вспомнить страшно. Этим вечером снова шел дождь, и снова ужинали дома, всем коллективом. Часть семьи, которая работала сейчас над расчетами и планом, в этот день собиралась отчитаться, да еще и у Фэба, который днем летал на таможню, появились новости от Сени, и новости эти были не очень обнадеживающими. В общем, что получается на данный момент? Бертем, позабыв о наколотой на вилку картофельне, обвела взглядом присутствующих. По белой зоне. Анонимная белая зона, если говорить про нашу галактику, не годится. Нет полной информации о процессах, которые идут поблизости. Нет информации по работе с этими участками контроля. Поэтому нам нужно что-то, о чем мы информацию хотя бы способны получить. Первый сегмент Сефис, который работает с Мади. Второй Санктрена. Как вы понимаете, второй нам предпочтительнее. Почему? Пятый нахмурился. Да, мы знали про этот конклав. Он действительно неплох, но ты имеешь в виду области, которые внутренние, так? «Которые теоретически потенциально потом будут подвергаться экспансии Конклава?» «Верно, так и есть», — согласилась Берта. «Если у тебя какие-то возражения, выкладывай. Вы и так почти обо всем молчите. Думаю, пришла пора хотя бы что-то объяснить». «Что именно?» — спросил осторожно Пятый. «Для начала то, о чем мы говорили едва ли не в первый день». «Господи». Пятый отложил ложку, тяжело вздохнул. «Опять». «Не опять, основа. снова!» — потеряла терпение Берта. «Напомню». Речь шла о некоем взаимном процессе. Игра с нулевой суммой, верно? Он возвращается в первой очереди, но его существование прервется, если не будет выполнено... Второе условие, то есть наш возврат, безнадежно ответил Пятый. Слушай, это было сетевое соглашение. Оно могло и не сработать. Он мог воспринимать что-то неправильно, раз их тут еще нет, потому что это была, по сути, всего лишь договоренность, он... «Оно уже сработало, и их возвращение — исключительно дело времени. У меня создается впечатление, что пока молчит Ариан, но вот по какой причине — загадка. Скажи он правду, они уже были бы здесь, так?» Пятый кивнул. «Так ты их про это спрашивала?» — удивился Кир. «Как догадалась-то?» ты? догадается», — с уважением посмотрев на жену, произнес Ид. «Она обо всем догадается. Бертик, а все-таки как?» «По совокупности факторов», — сердито ответила Берта. Ладно, к счастью, их тут пока что нет. Но ведь будут, да, Фэб? Будут, и не только они, подтвердил Фэб. Отпил Хуса, поставил чашку. Итак, информация от Сени. Не очень веселая, надо сказать. Официальная, причем именно в этом сегменте, начала передел пространства. Это, как вы понимаете, не очень быстрый процесс, но, к сожалению, Акист находится в начальном этапе. Для планеты принципиально ничего не изменится, вроде бы. Но многократно ужесточится контроль, и, соответственно, пойдут проверки и замены в составах как официальной, так и транспортников. «Что?» — скрипач потряс головой. «Новый конклав?» «Именно так», — кивнул Фэб. «Точнее, мега-конклав. Принцип, я бы сказал, практически сетевой». «Подожди», — пятый привстал. «Он что, собирается моделировать миры в секторе?» «По принципу индиго-сети, верно?» — кивнул Фэб. «Ну, как вам новости, понравились?» «Этот процесс может длиться вечно», — заметил Саб. «Очень долго получится, это нереально». «Но почему? С привлечением контроля это будет много быстрее, чем можно себе представить», — вздохнул Фэб. «Да, мне тоже эта идея сперва показалась безумной, но потом я понял, что...» «Сколько у нас времени?» — с тревогой спросил Ит. «Месяца три-четыре, думаю», — вздохнул Фэб. «Меньше, чем хотелось бы». «Ясно. Значит, белая зона», — Ид задумался. «А какие мысли насчет вас?» «Допустим, мы уйдем, но вы...» «Да мысли есть», — Фэп улыбнулся. «Нас вышлют». «То есть?» — не понял Сап. «Мы нарушим закон, и нас принудительно вышлют с планеты», — невозмутимо пояснил Фэп. «По суду. Всех сразу. Таким образом, и Акист окажется застрахован от возмездия, и мы получим возможность сбежать оправданным путем. Потому что мы, если вдуматься, не нарушим тот договор, который заключили с ним. Мы не имеем права покинуть Акист...» «Мы его и не покинем. Нас заставит это сделать. Это, согласитесь, совсем другое». «Но вернуться-то мы потом сможем?» – с тревогой спросила Эри. «Только как нелегалы, вероятно», – пожал плечами Фэб. «Вопрос, нужно ли возвращаться?» Эри разом погрустнела. Лин это заметил и неловко погладил ее по плечу. «Не расстраивайся», – попросил он. «Ну, подумай, что тут делать? Ну, акист и акист, мало ли миров». «Да я так расстроилась просто». «Мне тут понравилось». «Понимаю», — кивнула Берта. «Когда мы отсюда первый раз уходили, мне тоже было печально, и даже очень. Потому что тут спокойно. Почти как дома спокойно. На душе, если сказать точно. Но сейчас...» «Эри, мы живем как на вулкане, который может рвануть в любой момент». «Мне кажется, у нас над головами висит наковальня», — заметил скрипач. «На очень тоненькой веревочке. И ниточки рвутся одна за одной». «Еще удивительно, что мы так долго тут пробовали без последствий. фэп ты, как всегда, прав. Но что мы будем нарушать, интересно?» «А тут уж понадеялся, что ты что-то предложишь», — хмыкнул фэп «По части нарушения мне до тебя далеко». «Может, яхту угнать?» — предложил Лин. «Заодно и молодость вспомним». «Вы-то тут при чем?» — возмутился Сап. «Это им нарушить что-то надо. Мы, как я понимаю, с нелегалами сбежим, пока есть возможность». «Именно так», — согласилась Берта. Я, кто они угонять собираются, посмотрите на них. Еле ноги таскают оттуда же. В общем, давайте садиться за свод законов, и еще придется искать прецеденты по высылкам. Угу. а еще надо будет сперва вывести счета, причем очень заранее и не самостоятельно, и провернуть кучу других дел. И тяжело вздохнул и подцепил с тарелки последний кусок картошки. Фэб, я как представлю тебя нарушающим закон, так мне дурно сразу становится. Потому что у меня воображение пасует, вот честно. «Я тоже», — согласился Кир. «Причем я-то сам еще, ладно, но чтобы он...» «Рыжий, прикинь, Фэб, главврач, ночью в черной маске с ножом в зубах...» «Уже не получается», — ехидно заметил скрипач. «Маска на лице? Как там нож зубы засунуть?» «Дор, рак ты, маска на глазах», — объяснил Кир. «И ползком». «Угу, прямо отсюда и в Саприи. Уже ползу». Фэб притворно рассердился. «Хватит идиотничать. Сами же понимаете, экономическое что-то нужно. Или этическое». «Причем, скорее, уже даже второе. За первое тут высылают, но в поселение отнюдь не с планеты. Вот по поэтики, да, могут выслать. В общем, будем думать». «Будем», — Берта встала. «Ну что, кто на море хочет?» «Давно мы в темноте не купали что-то, а ведь потом такой возможности, боюсь, долго не представиться». «Я за», — скрипач тоже встал. «Дождь кончился, вода сейчас просто обалденная, особенно вечером. Народ, полетели пугать наши будущие ботинки?» Первым заговорить решился, как это ни странно, пятый, причем выловил он для разговора Ита, со всеми сразу говорить не рискнул. Ит был сейчас тотально занят, они работали с Реестром Миров Белой Зоны, которые территориально могли впоследствии войти в Санкт-Рену, а сам по себе Реестр Белой Зоны – это штука весьма ненадежная и условная. Формировался этот Реестр следующим образом. Сперва контроль, неважно какой, Индиго или Манжента, во время работы в сети фиксировал наличие у какой-либо звезды обитаемой планеты. Далее происходила сортировка. Если планета относилась по сфере к той части круга, что и контролирующие, которые ее обнаружили, планета отображалась в схеме участка сети данного контроля. Как некий объект, имеющий принадлежность. Просто принадлежность и не более того. Далее объект наблюдался экипажем либо бардом, и никаких действий в отношении его контроль не предпринимал, до определенного момента. А именно, до стадии формирования эгрегора, готового к зонированию. То есть, по сути, цивилизация в мирах Белой Зоны росла естественным путем, и рост этот проходил свои стадии, свои градации, свое ранжирование. Вмешиваться в которые никто не имел права, потому что система сперва должна самоопределиться – И лишь после этого контроль поддержит ее решение. Но при этом в запрашиваемых ФЭБом реестрах содержались косвенные данные о мирах, которые, разумеется, контроль предоставлял и официальной службе, и транспортной сети, которые, разумеется, отслеживали заранее и потенциальных клиентов, и потенциальных союзников. Феба интересовали миры, находящиеся в стадии предзонирования, то есть с достаточно высоким уровнем техногенной цивилизации и, крайне желательно, несущие в себе осколки Сонма, которые тоже можно было определить по ряду признаков. Нетривиальная задача, сказала в самом начале работы Берта, более чем нетривиальная задача, и самое обидное, что этот песок придется просеивать чуть ли не вручную, потому что для каждой позиции находились свои исходные данные, систематизировать которые получалось лишь частично. Разумеется, большую часть задачи решили в первый же день программно, но дальше нужно было смотреть. именно смотреть, причем опытным взглядом, способным увидеть то, что никакая даже самая лучшая программа увидеть не способна. Потому что вроде бы вычислялся идеальный вариант, но внутри этого варианта вдруг обнаруживалось нечто абсолютно неподходящее. От начальных процессов деструкции до столь явных проявлений потенциального индиго, что мир под задачу просто не мог подходить. «Конечно, индиго это неплохо», – говорил Фэп, – «и нехорошо, и неплохо». Проблема в том, что это точно не подходит нам для нашей задачи. Нужно что-то щадящее, медленное что-то и не одно. Не одно, потому что групп будет две, и миры, к сожалению, придется менять. Надолго задерживаться в одном и том же месте рискованно. Мало того, некоторые миры оказались еще и засвеченными, то есть на них обращало внимание официальное, скорее всего, в связи с тем же проектом Азимут или чем-то подобным. «Я начинаю с опаской смотреть на небо», – призналась как-то Эри. «В школе нас учили, что мы во Вселенной вообще одни. Потом я узнала, что не одни вовсе». Ну, чтобы все было настолько, как бы сказать, сложно. Я даже не думала. «Оно еще сложнее», – успокоил тогда Ит. «Потому что это только то, что есть в реестре. Причем в нашем реестре, по нашему кругу и в нашем кластере. На деле этого всего гораздо больше». Даже сложно себе представить, насколько больше. Пока что на рассмотрении находилось около двух сотен подходящих мест, но нужна была дополнительная информация, и тут помочь транспортник уже не смог бы. Так и так придется обращаться к Маден и ее экипажу. Для экипажа это довольно рискованное предприятие, но другого выхода нет. «Пройтись не хочешь?» – спросил как-то распятый, поймавший Ита после рабочего дня возле дома. Тот вознамерился слегка обрезать переросшие цинии, но особой охотой трудиться, если честно, не испытывал. Поэтому на предложение тут же согласился. Сложил инструменты обратно в кофр, снял перчатки и поинтересовался. «Куда пойдем?» «Да все равно», – пожал плечами пятый. «Давай на площадку, там посидеть можно, и вид красивый». Площадку это хоть и любили, но посещали не столь уж часто, добираться до нее было лень. Она располагалась выше по склону, в некотором отдалении от дома. и представляла собой каменный клин, практически аллею, по бокам которой росли высаженные рядами хвойники. Еще выше находился погодник, компенсатор. В свое время зимой особо отчаянные, в том числе Ид, гоняли через него на лыжах. «Давай», — согласился Ид, — «хорошая идея». И разомнемся заодно. Весь день сидели. «Кто сидел, а кто и лежал», — пятый вздохнул. «Ид, я понимаю, лечиться надо, но как же это надоело». «Терпи», — развел руками Ид. «Зато смотри, какие результаты!» «Да я вижу», — пятый поморщился. «Просто Саб иногда перегибает». «Да делать спинку», — передразнил он. «Я не стул, это у стула спинка. У меня всю рысь была спина и...» «Смешно», — кивнул Ит. «Забей, а!» «Он это с добрыми чувствами, правда. И уж поверь мне, этот вариант Саба гораздо лучше того, который нас рыжим молотил, почем зря. Пару раз думали, вообще убьет». Он рассказывал, пятый секунду помедлил. «По сути, каялся. Говорил, что его тогда мотало из крайности в крайность, и что он срывался не только на вас, но и, по сути, на себя тоже». «Именно так», — подтвердил Ит. «Но он разобрался, как видишь, и очень сильно изменился. То есть, по отношению к вам, можешь не бояться одним словом». «Пусть его теперь другие боятся, потому что изменился он по отношению к своим, но к чужим, подозреваю, нет. Это будет тот же Саб. «Но Мордес был таким же», — констатировал Пятый. К нам он тоже относился похоже, едва ли не лучше. А вот на том же суде я обалдел, когда впервые его увидел не в своем круге общения. Это было страшно. А рез С интересом спросил Ит. Чуть мягче, но при этом хитрее. Сапон, как бы сказать, он словно хочет чего-то, но мы не можем понять, что именно. Пятый беспомощно посмотрел на Ита. С учителями такого не было. Могу пояснить. И чуть замедлил шаг. Он хочет, чтобы вы научились ощущать себя слабыми. Или, если быть точнее, слабее. Он пытается выстроить ту иерархию, которая для Рауф является правильной. Это, скажем так, слабость доверия. То есть, по сути, вы имеете право быть слабыми по отношению к нему. А Эри имеет право быть слабой по отношению к нему и к вам. Доступно? Не очень, признался Пятый. Задумался. Ну, с Эри относительно понятно, хотя... «Вы все, все без исключения привыкли быть сильными», – терпеливо стал объяснять Ит Эри всю жизнь боролась с обстоятельствами сама, и ей никто не помогал, не оберегал ее, не брал на себя хотя бы часть ее ответственности. Сап – это вообще полная труба, потому что он начал бороться еще со своей семьей, там была лютая дичь, лучше пока не спрашивай его, не дергай ему нервы. Маму у него убили, причем отцы, потом официалка, после которой он чуть ли не в дикого зверя превратился. А потом, та работа, во время которой мы с ним и познакомились. змеиное гнездо после этой работы рая может показаться. Про вас, думаю, ничего говорить не нужно. Тотальное одиночество, несвобода и ни одного просвета. В том, что было у вас всех, можно либо сломаться, либо стать тем, кем вы стали. Но Сап уже понял, что это не годится, что это неправильно. По крайней мере, внутри неправильно. И пытается действовать. Но пока что довольно неуклюже, как ты успел заметить. Пятый покачал головой и тяжело вздохнул. «Ладно, будем пробовать как-то справляться», сказал он, впрочем, без особой уверенности. «В любом случае, надо. Ид, я не про это хотел поговорить на самом деле». «А о чем?» – с интересом спросил Ит. Сейчас они поднимались по крутой тропинке, идущей между камней, усеивающей склон. В площадке проще было подойти слева, дорога попроще. Именно поэтому Ид выбрал ее, а не правую тропу, которая была много круче. «Про Ариана и не только», — ответил Пятый. Рыжий говорил, что пока не время, но, боюсь, мы в этот раз ошиблись. Нельзя было про это молчать. «Про что?» «Последние щитки в архиве, но не финальная часть», — пояснил Пятый. «Ты открывал?» «Да, но не понял не все. Точнее, я вообще ничего не понял», — признался Ид. «Равно как и Рыжий. Какие-то граниты, и базальты, какой-то он...» Или разговоры, смысла в которых ровным счетом нет, как мне по сей день кажется. Вот поэтому я и решил поговорить именно с тобой, а не со всеми сразу, — объяснил Пятый. Только не о гранитах и базальтах, конечно. Это как раз ерунда. Это они искали прежних, а мы сбивали их с толку. А о чем тогда? О возврате, — Пятый остановился. Это были очень странные четыре года. Последние четыре года, конечно. «Слушай, а что ты сделал с геномом Ри?» – спросил Ид. «Ты там вроде бы тоже что-то менял?» «Толерантность к сети», – объяснил Пятый. «И только. Ну и слегка добавил кое-что по способностям. Самый минимум. Он просил, я сделал. То есть он, по сути, в некотором смысле модификат?» – протянул Ид. «Нет, это его собственные. Немного усиленные, но не более того», – покачал головой Пятый. «Он всегда был гениальным. Сеть, кажется, в этом только мешала». «Мешало?» – удивился Ид. «А когда ему было раскрывать способности?» – вопросом же ответил Пятый. «Работа в сети – это нечто иное, согласись». «Ну, если ты в этом смысле...» «Ясно», – кивнул Ид. «Эти ваши послания, которые мы получили, они какие-то слишком пространные. Ни о чем, если честно». «Разумеется», – удивился Пятый. «Они проходили через чужие руки. И что там, как ты считаешь, могло быть, кроме общих фраз про «научись любить любителей», «я устал»? «Ид, ты же агент, вроде бы, должен понимать». Ну, «Вообще да, верно. На самом деле происходило нечто иное, так?» «Так. Мы решили полностью изменить условия игры, или...» «Пятый замялся. Прекратить ее вовсе». «Пойдем дальше», — попросил Ид. «Если мы будем тут стоять, до верха никогда не доберемся». «Пропасть, понимаешь?» Когда мы начали это все анализировать, мы ощутили, что перед нами открывается какая-то бездонная необъятная пропасть. Пятый сидел на камне и глядел куда-то вдаль. На море, на облака, на горизонт, уже начинающий тонуть в сумраке. Вероятно, те, что были раньше, тоже ощущали ее в какой-то мере. Но, возможно, либо были к моменту осознания слишком измучены и стары, либо просто пускали все на самотек. Это два самых безобидных варианта. Есть еще один. Какой? Ид, стоявший у края обрыва, повернулся к нему. Они продолжали эту цепь, потому что осознавали ее правомерность и неотвратимость. Вероятно, это нельзя было менять. По какой-то причине. Равновесие? Именно. У нас с Лином не было частичной возвратной памяти. У тебя она была? Отчасти, покачал головой Ид. Лишь отчасти. Частично твоя, я частично я и сам не знаю. Та же Terra 0, например. Когда я хотел умереть, я ударил по себе и случайно, как мне тогда казалось, открыл туда проход. Через сеть, разумеется, но... Опять же, лишь частично. Потому что будь это сетевое построение в чистом виде, им не смогли бы воспользоваться люди. И не люди. Неважно. Обычно я имею в виду. А им пользуются этим порталом. По сей день. И не только им. Их открылось, как потом выяснилось, шесть штук общей сложности. это была не твоя и не моя память пятой. Это была память той самой первой пары, у которой были родители. Была мама, отцы. Я бежал, понимаешь? Когда у меня случилось страшное горе, я инстинктивно рванул туда, где был, как мне казалось, кто-то, кто способен это горе со мной разделить, его облегчить, а именно мама. Какая часть меня знала о Терри 0 в тот момент? Как ты думаешь? «Я не знаю», — почему-то шепотом ответил Пятый. «Чем больше мы общаемся, тем меньше я стал понимать, если честно». «Вот-вот», — покивал Ит. — «но вы ведь что-то поняли, верно?» «Да, кое-что мы поняли. Например, то, что мы втроем являемся гомеостатической системой», — подтвердил Пятый. «Мы взаимосвязаны, и мы что-то держим. Но то, о чем ты говоришь, это даже больше, чем нам на тот момент казалось». Особенно в свете того, что понял Ариан. «Ри», — поправил Ид. «Сдается мне, он понял еще больше, чем понимаем сейчас мы. Спасибо тебе, дорогой, за то, что поиграл с его геномом». Пятый обреченно вздохнул. «Кто ж знал, во что это выльется?» Убитым голосом ответил он. «Такого я не хотел, честно». «Верю», — согласился Ид. «Вы все в тот момент хотели чего-то другого». «Иной судьбы, и не для себя, а для вас», — согласился Пятый. «А еще...» Мы хотели разорвать этот порочный круг, но, кажется, мы не представляли себе масштабов этого круга. А ведь могли бы догадаться. «Как?» – не понял Ид. «Эри?» – просто ответил Пятый. «Мы сделали тогда неправильный вывод и не осознали масштаб. Снова. Мы в тот момент подумали, что это все имеет отношение исключительно к нам, и ошиблись». «Слушай, это важно. Ариану вы про нее говорили?» – спросил Ид. покачал головой пятый. «Мы вообще никому про нее не говорили. И даже между собой тоже. Так что тут ты можешь не волноваться, про Эри ему ничего не известно». «Это хорошо», кивнул Ид. «Многие знания, многие печали, как говорится». «Забавно, что ты про это знаешь», заметил пятый. «Это же...» «Царь Соломон», пожал плечами Ид. сон мне непременный атрибут религиозного кластера. А что?» «Ах, да, еще и сон», — согласился Пятый. «Черт, как же все запутано. Но в то же время...» «Все логично и правильно. А теперь давай, кались, приказал Ид. «Вы ведь не только это поняли, верно? Давай уже на чистоту в таком случае, если смелости хватит». Пятый встал с камня, потянулся, тоже подошел к краю пропасти и посмотрел вниз, в сгущающуюся темноту. Потом поднял голову. «На чистоту», — повторил он. «Хорошо». Мы, если это можно так назвать, поссорились тогда с Арианом. Хотя ссора это назвать сложно, скорее это было противостояние. Мы обсуждали эту ситуацию, и он сказал тогда, что в его силах все изменить. Что все, не поняли мы, свою жизнь? Оказалось, что нет. У него были хм, весьма обширные планы. Он говорил более чем странные вещи, что картина мира, в которой возможны такие страдания, как он перенес, неверна изначально. Что если бы общий порядок был иным, мир стал бы счастливее и светлее. Что два контроля – это порочный путь, который по итогам в любом случае способен привести к противостоянию. Что необходимо некое единое начало, а не множество и другое в том же духе. И что если бы он прожил не такую жизнь, как ему досталось, он бы очень постарался сделать все иначе. Мы тогда же ответили ему, что это полный бред, что если от нас что-то и зависит вообще... Оно работает совсем иначе, что страдание это нехорошо, но это может быть одним из необходимых элементов всей системы, частью которой мы являемся. И мы говорили годами, понимаешь? Мы находились тогда в закрытой зоне для контроля на Орене и никуда оттуда уже не уходили. Но мы перемещались внутри этой зоны и говорили, говорили, говорили. И тогда же пришли к выводу, что решать будем уже не мы. но в наших силах изменить условия задачи. А для начала нужно разделиться, полностью, без возможности нового сбора». «Ага, сейчас», — хмыкнул Ит. — «без возможности, как же? Вот тебе и без возможности». «Вижу», — констатировал Пятый, — «не вышло». «Потом мы определили себе человеческие судьбы, старт. Ну, кроме Рыжего, который сам знаю, что сделал». «Не напоминай», — Ид усмехнулся. «Жаль, ты не видел. Я тебе покажу, что у него получилось. О, эти полоумные танцы в платье и жареная картошка. Ладно, не суть. Давай дальше». «Так вот, а на последнем этапе мы как раз и заложили эту самую гипотетическую возможность возврата. Но при соблюдении невыполнимых условий. Например, мы заложили свою программу Эри, понимаешь? Что греха таить, убитую нами же Эри, чтобы наверняка...» «Наверняка? Что именно?» — Чтобы не вернуться, — пояснил пятый, — и чтобы он не смог вернуться. Ни мы, ни он. — Гомеостат! — Ит развел руками. — Вот и думай. — Думаю. — Знаешь, когда мы продрали глаза и впервые увидели вас, — пятый запнулся, — я могу сказать только матом, потому что о том, что мы почувствовали, другими словами сказать невозможно. — Любимый русский сонм, — понимающий покивал Ит. «Можешь не говорить, я про себя уже проговорил», – Пятый усмехнулся. «Нет, ну, есть приличное слово, невероятно и охренели», – продолжил он. «Но они не отражают, конечно, целиком. М -м да. Кстати, хочешь прикол? Про божественную сущность первым заговорил именно Ариан. Про свою?» – уточнил Ид. «Про вообще? Он сказал, если дословно, что Богу нужен другой путь». «Мы пойдем другим путем», – не удержался Ид. «Владимир Ильич Ленин. Прелесть какая!» «Это сейчас смешно, наверное. Но тогда нам с Лином это смешным не показалось. А показалось нам, что ну его к шуту этот новый путь. Потому что страшно?» «Не за себя, — Пятый отвернулся. За других. За очень многих других. Потому что его расчеты рисовали ему одну картинку, а нам наши — совсем иную. И знаешь...» «Лучше самому пострадать, чем осознавать, что ради твоего благополучия станут несчастны триллионы». Он возражал, что это вовсе не так, что не станут, наоборот, он хотел действовать во благо всех и вся, и... «И вот действует, пока что с неизвестным результатом. Мы тут сидим, и про триллионы ничего знать не можем». Ид покачал головой и снова сел на камень. «Пока не можем, но узнаем, наверное». Пятый сел рядом. «У тебя сигареты есть?» «Вечная песня. Ладно, есть, но ты помнишь, что нам еще вниз спускаться?» – упрекнул Ид. «Помню. И нормально спущусь, не сомневайся», – заверил пятый. «Вообще, конечно, спасибо вам всем большое. Никогда в жизни так себя не чувствовали, если только в молодости», – Ид усмехнулся. «Да всегда пожалуйста», – ответил он. «Слушай, пока мы курим, ты очень ловко сейчас обошел много важных деталей, но все-таки я рискну тебя спросить. Что именно вас до такой степени тогда напугало?» Он пошел на контакт с официальной, с большой неохотой ответил пятый. И именно он узнал, что она тоже в курсе. Они поддержали именно его решение, Ид. «Так...» Та Эдри вспомнилось ему. «Эдри, куратор, у которой хранились архивы щиток, которые она им тогда предоставила. Видимо, далеко не первый куратор, который был связан со всей этой историей. Знали? Конечно, они знали». Наши первые назначения, в частности, поступление туда, куда поступить, при иных исходных данных мы бы не смогли ни за что в жизни. Орин, снова и снова Орин, которому мы оказались, в отличие от три, привязаны очень надолго и очень крепко. И были бы привязаны до конца дней своих, если бы не Терра-0 и не наш общий бунт, получившийся в результате. Он ведь нас едва не переиграл. Да нет, он нас и переиграл. потому что сам он был, если не стопроцентно свободен, то уж точно не привязан невидимыми веревками к определенному месту. И, конечно, глобальная разница. Какие-то пусть и хорошие агенты, и ученые с такими способностями, с таким именем, с таким положением. Да что же это такое? Проекты, огромное количество проектов, в которых он занимал самые высокие должности, еще задолго до того, как стала открываться вся эта система. Кто их курировал? «Кто их оплачивал?» «Верно. Снова и снова официальная, С которой мы все то были в контрах, то сотрудничали, то снова начиналось какое-то противостояние. Но ведь суть была одна. Всегда одна. И про эту суть тогда вообще не думали». Под вот же черт!» – пробормотал Ид. «Ну и ну! Ты о чем?» – не понял Пятый. «Да все правильно!» – Ид посмотрел на Пятого. «Все верно. Спасибо, что рассказал». «Боюсь, я далеко не все рассказал». — покачал головой пятый. — Но если я буду рассказывать дальше, мы переломаем ноги, когда полезем вниз. И не потому что видим плохо, потому что дождь начинается, камни будут скользкие. — Не бойся, подстрахую, — пообещал Ид. — Надо будет начать тренировать вас понемножку, наверное. Вот что. — Пошли ужинать, а завтра мы с Рыжим вам, так и быть, кое-что забавное покажем. Для затравки, так сказать. «А то вы сейчас рискуете разъестся благодаря свободу, не знаю, каких размеров, и вообще запускать себя нельзя категорически. Это я тебе со всей ответственностью заявляю, и как агент, и как врач. Все, пойдем. Рыжий обещал на ужин вегетарианский плов. «Какой из двух рыжий?» – уточнил пятый. Душ «Да не твой. Хотя, чую, твой на очереди». «Никогда он не умел готовить», – возразил пятый, впрочем, без особой уверенности. «Никогда до сего момента», – поправил Ид. Насколько мне известно, он уже интересовался у скрипача насчет хлеба. Так что все впереди. Пойдем, а то и вправду вымокнем.